Рождественский праздник Рождественские каникулы продолжались, Филип не учился, папе не надо было никуда ездить с пальто и платьями. Но магазин в Гампе -трефе работал, потому что, хотя люди накупили много-много всего перед Рождеством, они снова стремились в магазин, чтобы купить еще чуточку того и сего, видимо, все уже съели. Из-за этого маме надо было ходить на работу, хотя каникулы еще не кончились поэтому на общий праздник собрались идти папа с Филиппом, малыш и Щепкин, а мама решила поваляться дома в тишине, отдохнуть. В помещении, где был назначен праздник, оказалось много людей. В раздевалке малыш даже испугался, потому что вокруг было столько высоких взрослых, что малыш ничего не видел. В конце концов, папа поднял его и посадил на что-то вроде прилавка. Это помогло. Малыш увидел, что в зале есть и другие дети. Все, ты готов?» сказал папа. «Нет», возразил малыш. «А ботинки?» «Правда», вспомнил папа. «Тебя же надо переобуть». Он повозился немного, стаскивая с малыша зимние башмаки, помог ему обуться в ботинки и спустил его на пол. Потом взял за руку и они пошли в зал. Филипп уже встретил одноклассников и делал вид, что занят. Но малыша это не задело. он ходил с папой и Щипкиным. Они подошли к большой елке в центре зала. Малыш замер, рассматривая ее и наблюдая за малышней. Самые младшие вертелись, прыгали, скакали, мчались куда-то сломя голову и падали, хотя некоторые просто чинно стояли смотрели на елку, как сам малыш. Папа разговорился с каким-то мужчиной. Малыш слышал басистые голоса у себя над головой. «Вот и очень хорошо, папа не будет скучать, а малыш может спокойно стоять, держась за папину руку и все кругом рассматривать». Тут какой-то дядя закричал «Добро пожаловать на нашу елку!» А потом попросил всех детей подойти ближе, чтобы водить вокруг нее хоровод. Малыш быстренько отошел подальше, но потом передумал и вернулся к папе. «Самые маленькие встают в первый круг», — объяснил мужчина. «Постарше вокруг них, а во внешнем круге взрослые». «Ну, малыш, давай». «Будь молодцом и вставай сам в первый круг», — сказал папа. «Смотри, Филипп уже стоит в среднем круге». «Да», — Филипп стоял там вместе с мальчиками и девочками своего возраста. Малыш посмотрел на папу. У того было такое выражение лица, словно ему очень хотелось показать своему собеседнику, что малыш молодец, и его ни о чем не надо просить два раза. «Когда вы кончите водить хоровод, возвращайся сюда», — сказал папа. «А теперь беги». Так малыш и сделал он обижал елку встал с другой стороны и стал смотреть на нее он обещал что щепкин обойдет вокруг елки в хороводе он будет держать его за одну руку но кто же будет держать его за другую если это окажется совсем незнакомый ребенок он может сразу не понять кто такой щепкин вдруг он примет его просто за деревяшку и зашвырнет куда подальше пока малыш раздумывал над этим он увидел тех двух девчонок они пришли с опозданием и теперь пробирались в детский круг Малыш аж подпрыгнул, увидев их, и стал выбираться из хоровода наружу. Он решил спрятаться в раздевалке и сидеть там, пока не кончит водить хоровод, а тогда уже вернуться к папе. «А мы разве не будем водить хоровод?» — загнусавил Щепкин. «Обещал!» «Это вредно для здоровья — ходить кругами. Голова кружится», — объяснил малыш. Он не хотел говорить Щепкина, что увидел тех девчонок, а то бы Щепкин страшно испугался. На выходе из зала малыш резко остановился, потому что внезапно заметил мужчину, которого вроде бы видел и раньше, а за ним пряталась маленькая девочка. Она держала за папину ногу, но, прячась за ней, иногда выглядывала оттуда. «Это были принцессы и ее папа!» Малыш не мог ошибиться. На принцессе было красное платье, белые колготы и черные лаковые туфельки. «Кнопка, ты не будешь водить хоровод?» — спросил ее папа. Она покачала головой и снова спряталась. Малыш дважды обошел вокруг них, ничего не говоря. Он был до того рад, что не мог сказать ни слова, но подумал, что если он будет долго ходить вокруг них, они его заметят. И в конце концов ее папа его увидел. «Ох ты, да ведь это малыш!» — сказал он. «Как хорошо, что мы тебя встретили! Ты не мог бы отвести кнопку к елке и походить с ней в хороводе? А то ей не хочется в хоровод, если все незнакомые!» Малыш собрался честно сказать, что тоже боится хоровода. Но взглянул на перепуганную принцессу и вдруг почувствовал себя большим и очень сильным. И сказал, «Конечно! А Щепкина мы будем водить между нами!» Принцесса посмотрела на Щепкина, потом на малыша, а потом отпустила папину штанину и взяла за руку Щепкина. Тут все как раз допели «Радуйся, мир!» Малыш с принцессой и Щепкин просочились между тетенек по взрослому кругу и добрались до круга Филиппа. Прорваться сквозь него оказалось совершенно невозможным. Но принцесса расхрабрелась и окончательно постучала по спине девочку перед собой. «Можно нам пройти?» — спросила она. Они втроем проскочили дальше к детскому кругу. А здесь было много мальчишек и девчонок, которые во все глаза смотрели на малыша и принцессу, державших между собой щепкина. Музыка заиграла снова, Дети запели и пошли вокруг елки. На этот раз пели «Счастливого вам Рождества!». Когда они дошли до строчки похлопаем в ладоши, малыш взял Щепкина в ладони, и тот стал кружиться, а под конец раскланился и сделал Книксон. И все дети рассмеялись в восторге, что Щепкин такой молодец. Потом все играли в игру «Можжевеловый куст», и Щепкин со всеми вместе мыл пол, развешивал белье, а на строчке «И вот так, и вот так в церковь все идем», Щепкин пошел за руку с малышом и принцессой. «А весело на празднике», — сказал малыш. Пришло время подкрепиться. Всем детям раздали по два куска рождественского полена, сахарный крендель и бутылочку лимонада. И Щепкин тоже все попробовал. Малыш за этим следил. «А теперь...» «Попросим ребят выстроиться в ряд вдоль этой стены», — сказал прежний дядя. Он был вроде директор праздника. «И позовем рождественского деда». Принцесса опять перепугалась. «Я не буду», — сказала она. Почувствовав себя страшно храбрым и сильным, малыш сказал принцессе. «Я за тебя отвечаю. Не бойся. Это совсем не опасно». «Я не люблю, если он будет в маске», — прошептала принцесса. Но рождественский дед оказался без маски, потому что он был старым столяром, который сегодня играл рождественского деда с подарками. У него была своя собственная прекрасная седая борода, но вид такой добрый и ласковый, что никому не было нужды его бояться. Он не торопился, с каждым разговаривал, а потом дарил подарок. Дойдя до принцессы, он сказал, «О, ты вернулась, и моя принцесса тоже, и она уже стоит на своем месте». Пожалуйста, вот тебе подарок. Ох ты, так это весь господин Щепкин. И вот тут малыш увидел тех двух девчонок. Они стояли прямо за ним. Но сейчас он их ни капли не боялся. Да, сказал малыш. И Щепкин ходил вокруг елки, ел крендель с сахаром и пил лимонад. Тогда ему тоже полагается подарок, сказал столяр. И Щепкин получил подарок, а малыш помог другу поклониться, когда рождественский дед пожал ему руку. Подошел папа принцессы. «Кнопка, надо собираться. Праздник кончился, а нам далеко до дома. Пора ехать». «А может, малыш, прийти ко мне завтра поиграть?» спросила принцесса. «Да, может», ответил ее папа. «Малыш, мы будем очень рады, если ты придешь к нам в гости». Пришел Филипп, чтобы увезти малыша домой. «А тебе подарка не досталось?» спросил малыш. «Еще чего», — сказал Филипп, — «это только для вас, малышей». Но малыш видел, что Филиппу обидно, потому что он хоть и очень большой, но ему тоже было бы приятно уйти с праздника с рождественским подарком. «Щепкин говорит, что отдаст тебе свой», — прошептал малыш. «Но ты чур получишь его только дома». Это обрадовало Филиппа вдвойне, потому что тут кругом был народ, и Филипп смущался стоять с детским подарком. Папа уже ждал их с куртками в руках. Они вышли на дорогу, было холодно, а автобус сегодня забегался и опаздывал. «Попрыгайте, чтобы не замерзнуть», — посоветовал папа. «О, конь едет», — сказал Филипп. Малыш поднял голову. Принцесса сидела на коне впереди папы. Все было точно как тогда, когда малыш увидел их впервые. «Привет», — сказал малыш. «Я тебя вижу». «И я тебя вижу», — ответила принцесса. Пока, до завтра, буду ждать. «Ага», — кивнул малыш. «А я?» — спросил Щепкин. «Малыш, ты должен был сказать, что я тоже жду завтра и радуюсь?» «Думаешь, она сама не понимает?» Удивился малыш.